Глава 17. Вероника Сергеевна, доктор Левицкий ждет вас у себя на УЗИ. В палату входит медсестра и ждет, когда я встану с кровати и последую за ней. У меня практически нет нормальной одежды, и единственное, что на мне надето — короткие шорты и майка. Сверху я набрасываю теплый халат, который мне привезла Ирка, и иду за медсестрой. Эта клиника совершенно другая, поэтому я понятия не имею, где находится кабинет Матвея. Меня приводят в небольшое светлое помещение с огромным аппаратом музей и кушеткой рядом. — Здравствуйте. Лепечу я, едва вижу доктора. — Доброе утро, Вероника. Тут же обращается он ко мне. — Проходите, ложитесь. Посмотрим, как обстоят дела. Я укладываюсь на кушетку и жду какого-то ужасного диагноза который обязательно повлияет на мою способность вынашивать детей. Но после осмотра доктор Левицкий просит вставать и говорит. «У вас все в норме, за исключением небольшого тонуса. Вам придется некоторое время поберечься. Меньше ходить, ни в коем случае не поднимать тяжелого, не взбираться по ступенькам. Через недельку-вторую все должно прийти в норму». Он указывает на мягкое кресло и просит садиться, а после продолжает лекарства мы отменяем и вот еще матвей смотрит на меня долгим взглядом ждет пока я присяду после чего садится напротив что спрашиваю вспоминая то что он сказал пару дней назад я все еще хочу чтобы вы переехали ко мне вероника посудите сами вы в любой момент можете потерять ребенка или сразу двух, а так я смогу оказать вам помощь. «У меня есть водитель, который всегда сможет привести вас в больницу для осмотра». «Матвей Алексеевич...» «Я устал слышать «нет, Вероника». «Это ваша безопасность, в конце концов. Вы должны понимать, что если бы я не приехал, то вы едва бы успели прибыть в больницу так быстро. И чем это чревато в будущем, вы понимаете?» «Да, ну Вы совершенно посторонний для меня человек». Я не могу просто так переехать к вам. Вы можете сколько угодно раз уверять, что это исключительно в медицинских целях, и вас интересует только профессиональная сторона, но я не верю. Знаю, что говорю полный бред, и его попросту не может интересовать что-то еще. За эти пару дней я окончательно убедилась в том, что он меня не помнит. По его взгляду и обращению мне стало понятно, что этот мужчина забыл о той девушке, с которой развлекался в клубе, и я для него исключительно пациентка. Но я все равно не верю. — Вы о чем? тут же спрашивает Матвей. — Я просто не понимаю, зачем. — Вероника Сергеевна, вы взрослая женщина. Вам не пять лет, чтобы чего-то не понимать. Вы — уникальный случай и ничего более. По вам можно докторскую диссертацию написать изучать вас вдоль и поперёк. А если вы будете под моим присмотром, это станет еще проще. Нет, вы не будете под опытным кроликом, но мне интересно наблюдать за вашей беременностью. А вам совершенно точно нужен мужчина, который присмотрел бы за вами». Я киваю на сто процентов, убеждаясь, что не узнал. «Это ведь хорошо? Тогда почему я начинаю злиться?» нервничать и желать убиения вот этого мужчины, сидящего напротив. В общем, я даю вам пару дней подумать. Сегодня вас выпишут, и я отвезу вас домой. Но вы пообещаете звонить, если почувствуете себя плохо. Через пару дней я жду вас в своей клинике и хочу услышать от вас правильный ответ на мое предложение. Я нервно сжимаю ткань своего халата руками и пытаюсь перестать злиться. Правда, получается ужасно плохо. Я встаю и благодарю его, а после выхожу из кабинета и возвращаю свою палату. Собираю немногочисленные вещи, что привезли мне сюда, и выхожу на улицу, где меня уже ждет Матвей Алексеевич. Остаток пути мы едем в глобальной тишине. Он смотрит впереди себя, а я прокручиваю наш разговор снова и снова. В итоге Матвей помогает мне подняться в квартиру и прощается. А я достаю телефон и набираю Ирку, чтобы посоветоваться чего орет она в трубку чтобы ты переехала к нему а больше ему ничего не надо может звезду с неба ир пытаюсь осадить подругу но она гнет свою линию ника здесь что то не то левицкий не божий одуванчик он не помогает одиноким бедным пациенткам только потому что они уникальны «Я понимаю, но он сказал, что я хорошо подхожу для докторской диссертации». Говорю я и слышу истерический смех в трубку. да срать он хотел на диссертации, Ника. Он их не писал никогда. Ты знаешь, сколько он зарабатывает? Эта клиника не единственная, что приносит ему деньги. Я всегда удивляюсь, почему он там работает. Но ему вроде как нравится, да и зарабатывает он дофига». «Ира, что мне делать?» «Отказываться, конечно! Если он так за тебя переживает, скажи, что переедешь к подруге. Убеди его в том, что за тобой будет кому присмотреть. Если он согласится, значит, действительно хотел помочь. Если начнет уговаривать, он узнал тебя, и я точно не знаю, чем это все закончится. Будь осторожна с ним, Ника!» «Спасибо тебе, Ир. Правда, спасибо!» «Да за что спасибо?» «И да». Я не шучу насчет переезда. Если случай реально сложный, давай к нам. Я почти все время дома, присмотрю за тобой. У нас и прислуга есть. Я не хочу переезжать, — упираюсь я. А тебя и не спрашивают. Или к нему, или к нам. Я знаю, что Ирка улыбается, потому что чувствую нотки смеха в ее голосе. Ладно, я подумаю. Думай, подруга, и не нервничай. Мы прощаемся, я отключаю звонок и пытаюсь понять, что делать дальше. Подпрыгиваю, когда слышу трель дверного звонка, и иду, чтобы открыть. На пороге стоит Дима с мужчиной и женщиной в строгих костюмах. «Орлова Вероника Сергеевна?» Первой приходит в себя женщина. «Да». «Меня зовут Озерцова Лилия Петровна, а это мой помощник, Лашин Тимофей Семенович. Мы прибыли по требованию вашего мужа, Орлова Дмитрия. Она кивает в его сторону и продолжает. Мы узнали, что вы незаконно выселили его из квартиры, когда он имеет полное право на проживание в ней. Вы кто? Судебные приставы. И у нас есть документ, согласно которому Дмитрий имеет право жить в квартире. Какой документ? Это моя квартира? возражаю Яну, женщина только улыбается и говорит. Не думаю. Она протягивает мне документы и комментирует. Квартира принадлежит вам и вашему мужу в равных долях.